Проблемы истории Новая экспедиционная группа в составе 35 человек выдвинулась в район обнаружения объекта 1 сентября 1902 года. Руководство экспедиции было возложено на Вениаминова ГК. Его первым заместителем был назначен Амвросев А.В. В экспедицию вошли в полном составе участники первого похода. Конечной контрольной датой для возвращения в Петрозаводск было назначено 1 октября. Несмотря на то, что маршрут был уже изучен, первоначальный план достигнуть места назначения к 5 сентября был сорван по причине затяжных дождей, которые затруднили продвижение. Были сделаны несколько незапланированных остановок, в результате чего группа прибыла на место лишь 9 сентября. Основной лагерь было решено разбить на берегу Ладожского озера, так как место первоначального лагеря не позволяло расположить весь объем экспедиционного состава. Сразу же по прибытии на берег залива марья четверо участников группы во главе с Вениаминовым ГК и Амвросиевым АВ отправились к месту падения основного объекта, оставив остальных членов группы сооружать палаточный лагерь. К назначенному сроку, 1 октября, члены экспедиции в Петрозаводске не появились. Никакой информации о возможных задержках или решении продлить поход не поступила. Однако задержка первой экспедиции позволила предположить, что причиной опоздания стали сложные погодные условия. Но группа не появилась и 5 октября. Было решено снарядить срочный отряд для поиска и возможного оказания помощи членам экспедиции. Позже события были восстановлены, по словам Вениаминова ГК, который по прибытии в Петрозаводск дал расширенные показания следствия. «Вениаминов ГК был неоднократно повторно опрошен, расхождений в его показаниях зафиксировано не было». Полный текст показаний в современной транскрипции приведен в приложение номер 1 Материалы ПДЭ утеряны и приводятся лишь со слов Вениаминова ГК. Местонахождение Амвросева АВ установить так и не удалось, как и остальных 36 членов экспедиции. Дальнейшее исследование района падения объекта было признано нецелесообразным, в силу ухудшения погодных условий и выпадения обильных снежных осадков. Повторная экспедиция, направленная в область залива Марья-Лахти, в конце октября результатов не дала. Уголовное дело производства по факту безвестного исчезновения 36 членов группы, включая охрану, было прекращено в силу отсутствия новых данных. Все они были признаны пропавшими без вести. Поручение не позднее 1 мая 1998 года сформировать поисковую экспедиционную группу для отправки в Республику Карелия для исследования области залива Марья-Лахти и проведения поисковых операций. Основной целью данной экспедиции стоит нахождение объекта «Д». В состав группы необходимо включить наиболее опытных членов Русского географического общества – прошедших соответствующую подготовку по забросу и выживанию в условиях дикой природы. Не менее шести сотрудников подразделения "Вимпел" ФСБ РФ с опытом проведения операций в лесных массивах. Также двоих сотрудников НИП при ФСБ РФ. Руководство поисковой операции возлагается на первого заместителя руководителя администрации президента Вся изложенная информация не подлежит разглашению и носит гриф совершенно секретно – СС. Фамилия того, на чьи плечи легла ответственность за исследование, была жирно вымарана черным маркером. Это был конец первого документа. Но впереди у меня оставалась еще половина папки. Сверху лежало приложение номер один, в котором, видимо, были показания Вениаминова. История второй экспедиции, которая так неожиданно прервалась, я надеялся, должна была раскрыться в них.